Тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года. Бендермахшахр, Персия. Яхта Штандарт. Эх, надо было хотя бы Саксаул нарядить. Вздохнул Манта, шевеля дывая новогоднее убранство салона яхты Штандарт. Ваше императорское высочество, давайте пошлем матросов за верблюжьей колючкой. Душа просит новогоднюю елку. Ну сколько раз я вам говорил, Александр Иванович? Покачал головой великий князь Александр Михайлович. Нет, больше Высочество. Баловство это все. Старина времен Очаковских и покорение Крыма. Обращайтесь ко мне так же, как я к вам, или по званию. И сандро скосил взгляд Карлу на своем погоне. А саксаул наряжать не будем, ни камельфо. Не хорошо французский. «Сандро после путешествия по Индийскому океану разочаровался в сословном построении общества, проникся революционными идеями и окончательно демократизировался», — привычно хохотнул Николай Михайлович. «Куда уж мне до тебя, брат мой!» — не остался в долгу Александр Михайлович. «Ты во время своего гавайского вояжа превзошел Робеспьера и Плеханова вместе взятых. Не преувеличивай, Сандро!» Николай Михайлович выглядел вполне польщенным. Я был совсем не первой скрипкой в этой вольтерианской делегации. Меня даже представляли не моим фамильным титулом, а как академика Французского исторического института и ученого-энтомолога Санкт-Петербургского института естествознания. На этой почве, кстати, мы и сошлись со светом нашим Николаем Константиновичем. Он ведь, оказывается, тоже энтомологией баловался, пока не увяз в политике. Но главной нашей ударной силой были врачи – Бехтерев, Склифосовский и Боткины. Когда Владимир Михайлович рассказал Судзиловскому о реформах в российской медицине, о создании централизованной санитарно-эпидемиологической службы, о фельдшерских пунктах для каждой деревни, а братья Боткины поведали про обязательное массовое оспопрививание, крепость под названием «Президент Гавайев сдалась». И даже вознамерилась в ближайшее время совершить официальный визит в Россию с целью удостовериться в столь революционных переменах и наладить взаимовыгодные отношения. Николай Михайлович победно посмотрел на своего брата. После нашего визита угольная станция у тебя, Сандро, на Гавайях уже есть. Развивай связи с Судзиловским до полноценной военно-морской базы, ибо природа там божественная. Судзиловский Николай Константинович — ученый, энтомолог, географ, химик и биолог, занимался агрономией, революционер, народник, один из первых участников хождения в народ, был членом Американского общества генетиков, первый президент сената Гавайских островов. Николай Михайлович прикрыл глаза, вспоминая приятные минуты, проведенные на пока еще слабо обжитых, но уже вполне привлекательных островах. «Ваше высочество!» – подал голос Монташев. «Насколько я помню, вы отправились на Гавайи в мае. Выборы состоялись только через месяц, но вы уже везли Судзиловскому от государя поздравления. Откуда же император знал?» «Александр Иванович, дорогой вы наш!» – переглянувшись с братом, нежно и ласково проворковал генерал-энтомолог. «Вы разве еще не заметили, что государь наш знает несколько больше, чем мы все вместе взятые?» В отношении грядущих событий особенно. Ведь нефть, которую вы сейчас так успешно качаете в местечке месье Джедд Салиман, тоже его рук дело, не так ли? Он просто взял карту и ткнул пальцем, бурит здесь, так? Вот-вот. То же самое случилось и в Поволжье и с алмазами, и вилуя, койвы и вишеры, за чьи бонды сейчас идет такая драка в Париже. Назовите это Божьим провидением, потому что по-другому это не объясняется. Тогда получается, что мы все здесь находимся Божьим провидением. Вас это смущает? Быть под властью Всевышнего не так уж плохо. Может быть тяжелее, но во всяком случае честнее, чем под властью дьявольского наваждения. Не требуется хитрить, если это, конечно, не военная хитрость. Главное, не пытаться противоречить божьему промыслу, он этого не любит. А в чем же состоит божий промысел относительно меня и моей эскадры, бимбо?» Александр Михайлович явно заинтересовался философскими сентенциями брата. Почему Никки сначала отдал публичный письменный приказ идти на Дальний Восток, а потом тихо, тайком изменил его? И вот уже почти год я болтаюсь между Бендермахшехром и Пхукетом, наводя ужас своими двенадцатидюймовками на местных верблюдов. Во-первых, Николаю Михайловичу явно нравилась роль преподавателя основ политологии. Ты выполняешь государственный императив, там, где стоят наши нефтяные вышки, будут стоять и наши крейсера. И страх наводишь не только на верблюдов. Наш уважаемый нефтяной барон Монташев разошелся не на шутку. Объемы у него такие, что чугунку пришлось прокладывать от месторождений к морю. Монташев довольно кивнул. Хотя лояльность шаха стоила двадцати миллионов рублей в виде кредита предоставленного России Персии, дебит персидских скважин впечатлял даже видавших виды бакинцев и не оставлял сомнений. Доход от эксплуатации месторождения покроет затраты в ближайшее время. Исторический факт – Россия действительно предоставила Персии в 1901 году заем в 20 миллионов 500 тысяч рублей. Так как большая часть денег пошла на погашение прежних обязательств, а также была промотана шахом, через два года Персии был заключен второй заем еще на 10 миллионов рублей. Уже через неделю после первой нефти Монташев понял – грядет дефицит транспорта. А через месяц судорожных попыток сформировать гужевые караваны пришло понимание, что в пожарном порядке необходимо тащить трубу и рядом с ней прокладывать узкоколейку, сооружать сторожевые блокгаузы и привлекать к патрулированию армию. Так как вообще любые торговые караваны, а уж тем более нефтетруба и железная дорога, в этих диких местах как пряник для местных бандитов и не местных агентов Турции и Англии. Пока тянули узкоколейку, поняли, что и ее пропускной способности будет явно недостаточно. Договорились с Шахом о железнодорожной концессии. Сегодня чугунка строится сразу шестью бригадами. Две ведут полотно на встречу друг другу из Мезджа-де-Салимана и Порта-Бендер-Махшехар, еще две от месторождений до Тегерана, и, наконец, третья пара тянет рельсы от Тегерана и Тебриза, что почти на границе с Россией. А в Бендер-Махшехар в канун нового года загружается первая товарная партия с черным золотом в танкеры Самуэля Маркуса из Бритиш Петролиум. Вот-вот начнет пополняться звонкой монетой касса наполовину казённого персидского нефтяного товарищества. Вернутся первые вложения из государственного бюджета. Самуэль, попавший из-за кризиса со своими нефтивосками в тяжелое положение, теперь молится на Манташева, буквально спасшего его от банкротства, зафрахтовав корабли на два года вперед. Ровно через такой срок Черноморские верфи пообещали спустить на воду отечественные танкеры. Было правда одно темное пятно на безоблачном персидском небосклоне — настойчивые попытки британцев зацепиться в Персии хотя бы одним коготком. Английский финансист Уильям Нокс Дарси неожиданно, не гадано получил у персидского шаха Музавфара Аль Дина из династии Каджаров концессию на добычу, разведку, разработку, переработку, экспорт и продажу натурального газа и нефти в течение 60 лет. Исторический факт: в 1901 году английский финансист Уильям Нокс Дарси получил у персидского шаха Музаффара Альдина из династии Каджаров концессию на добычу, разведку, разработку, переработку, экспорт и продажу натурального газа и нефти в течение 60 лет. За концессию Дарси выплатил шахскому правительству 20 тысяч фунтов стерлингов. Договор также предусматривал, что шах получает 16% с продаж нефти (роальти) в случае успешной реализации проекта. Концессия охватывала территорию всей страны за исключением пяти северных провинций, граничащих с Российской империей. Задачу поиска нефти Дарси, предпочитавший не покидать пределов Европы, поручил инженеру Джорджу Рейнольдсу, которого уже вряд ли найдут. Пустыня хорошо прячет следы, а нефтяной бизнес не терпит излишне наглых. В любом случае приходится держать ушки на макушке и отслеживать появление непрошенных гостей. Этим сейчас занимаются дашнаки и армянский пехотный корпус, усиленно вылавливая иностранных лазутчиков и тихонько прикапывая их без лишних политесов. Что с этих дашнаков возьмешь? Горячие люди, дети гор. А если посмотреть шире, Николай Михайлович крутонул пузатый глобус, украшавший салон яхты. Можно увидеть, что твоя эскадра — это дубинка, положенная у крайне чувствительной точки нашего британского дядюшки Суэца и Бабель-Манделевского пролива. И ты ведь не просто тут якорь бросил. Как строительство идет? В Пхукете и Бендарабасе уже готовы эллинги для минноносцев и две береговые батареи из шести дюймовок, а доки и мастерские. Александр Михайлович вздохнул. Нем кому их строить. И наши и немцы все строят в Владивосток. Мы пока только земляные работы освоили. В Пхукете, удивился Манташев, это владение нашего доброго друга и практически члена семьи короля Сиама Чулалонг Корна. Пояснил Александр Михайлович. Ники в свое время защитил королевство от нападок французов, и с тех пор Чулалонг Корн считает себя обязанным. Мы воспользовались его добрым отношением и арендовали остров Пхукет вместе с плантациями гевейи и оловянными рудниками. Короля даже уговаривать не пришлось. с появлением военно-морской базы России у его побережья, желающих ощипать его, как курицу, сразу поубавиться. Вот, Николай Михайлович упер палец левой руки в Персию, а правой – в Сиам. Посмотри, как нежно ты обнял главную британскую жемчужину. Николай Михайлович раскинул руки и приложил ухо к глобусу, там, где была изображена Индия. «Чу, я слышу голос вице-короля Керзона, как он орёт на лордов Адмиралтейства. «Сделайте что-нибудь, тысяча чертей, эти русские уже у меня в печёнках. Они держат под прицелом своих двенадцати дюймовок наши торговые караваны, их флаги...» «Кстати, сколько у тебя флагов?» Костяк эскадры Ростислав и Георгий Победоносец, еле сдерживая смех от театральности братца, загнул пальцы Сандро. Второй отряд Синяевинушаков Апраксин, но они дальше Армуда не ходят. И легкая кавалерия. Четыре сокола, штандарт и казарский. Святители правда ушли во Владивосток, но зато в Персидский залив пришел Наварин. Все с Черного моря под себя подгреб, так? Не отнимая ухо от глобуса, осведомился старший брат. Даже штандарт мобилизовал, пушками изуродовал. Я просто выполнил приказ Ники. Пожал плечами Сандро. С султана остались сторожить Синоп двенадцать апостолов и Потёмкин с канонерками. А штандарт без Ранголта даже изящнее стал. С его двадцатью двумя узлами и пятью ста двадцати миллиметровыми скорострелками вражеские миноносцы гонять и свои прикрывать – самая милая дела. Когда Барри и Шухов доведут свои нефтяные котлы к Гриневецкой турбину? Тогда будет штандарт бегать тридцать узлов. А пока и так хорошо службу несет. Вот тебе и божий промысел во весь рост. Не дать английскому льву сожрать персию, защитить слабых в Сиаме, помочь вернуться в край обетованной коленом Израилевым. Все очень даже благостно и духоподъемно. А чего кислый такой? Оторвался, наконец, от учебного пособия Николай Михайлович и решительно направился к столику с шампанским. «Новый год! Нефть добываем, острова обживаем! Ведь не из-за лорда Керзона переживаешь! А каково тебе было бы командовать эскадрой, которая нам уже почти не принадлежит?» Картинно махнул рукой Александр Михайлович. «Будто моя на самом деле барона Ротшильда». На каждом корабле по 15 гордых моряков из израильского учебного центра ссорятся. Сначала были конфликты, а как выплатили первые премии за отлично обученных, в очередь стоят за следующими. Ну вот и еще одна веская причина твоего пребывания в этих забытых богом краях. Палестина это османские владения. Значит каждое новое образование на этой территории шпилька в туфли османов. Израиль очень хорошая шпилька, качественная. И чем больше они будут заниматься этими шпильками, тем меньше у них останется времени на нас. А корабли не жалей. Эта эскадра у тебя не последняя. Сам же хвастался, какие сказочные корабли сейчас проектируете. Шестьдесят заводов, которые барон уже строит, поверь мне, стоит того. Я на обратном пути с Гаваев по всему Трансибу проехался. Такое впечатление, что весь народ работает на стройках. Сейчас цы тянут туда, где и проселков раньше не было. Лишь бы денег на все хватило. Обязательно хватит, дорогой. Как можно шире улыбнулся Монтажев. Первый танкер грузим. Теперь точно хватит. Эта земля гудит от нефти, я чувствую, и мы ее уже никогда никаким англичанам не отдадим. Давай, родной ты наш Александр Светы Иванович, качай! Нам скоро твоего продукта понадобится очень много. Отсалютовал Николай Михайлович бокалом с шампанским промышленнику. Я узнал, что еще год назад один инженер-изобретатель некто Лудский, работающий в Германии, обратился с письмом к русскому военному агенту в Берлине, предлагая военному ведомству проект нового автомобиля, оснащенного орудиями. Лудский Борис Григорьевич российский и немецкий инженер-конструктор, изобретатель, пионер авиации и автомобилизма. Продолжительное время был главным инженером, техдиректором фирмы Дaimler и входил в совет директоров фирмы Daimler-Mariaenfeld. При содействии Лудского активно развивалось сотрудничество между фирмой Daimler и заводом Леснар в России, в автомобилях которого были реализованы патенты Лудского. В 1907 году при активном участии Лудского был построен двигатель внутреннего сгорания мощностью 6 тысяч лошадиных сил, предназначенавшийся для русского аминоносца «Видный». Изобретатель описывал эту машину как четырехколесный самокат весом в 400 килограммов для передвижения скорострельного орудия 500 патронов и трех человек. Этот автомобиль, по его словам, может развивать скорость до 45-55 верст в час. Но артиллерийский комитет, куда было перенаправлено письмо, оставил предложение изобретателя вообще без ответа. Ревизоры Мамонтова раскопали это письмо, доложили Ники и вот теперь чиновники из комитета едут на Беломорский канал, а Лудский едет к нам с образцом своего автомобиля. И я назначен армейским представителем по приемке этого транспорта. А вы представьте, господа, с какой скоростью будет передвигаться моя дивизия, если всю ее посадить на такие самокаты. На флоте нефть тоже нужна. У меня на ней ходит Ростислав. Это самый экономичный корабль в эскадре, с самым большим запасом хода. И не требуется столько кочегаров». Согласен с братом, качай Александр Иванович, а мы прикроем своими пушками и никому ничего не позволим.